«Ах, Вергиния! застонал Лютик, не открывая глаз. «Прелестны твои груди, нежнее лебединого пуха. Виргиния!» «Спятил, что ли? Бредит?» «Он видит сон», — усмехнулась Йенфер. «Его мечта сбывается во сне. Я прозондировала его мозг до самого дна». Не очень-то много там оказалось. Чуточку хлама, несколько желаний, уйма поэзии. Ну да, не в том дело. Печать, которой была запечатана бутылка с джином, Геральт, я знаю, что она не у Трубадура, а у тебя. Попрошу отдать ее мне. Зачем она тебе? Ну, как бы тебе сказать. Волшебница кокетливо улыбнулась. — Может, так? Не твое это дело, ведьмак. — Такой ответ устроит? — Нет. — Тоже улыбнулся Геральт. — Не устроит. — Но не бичуй себя за это, Йеннефер. Меня нелегко удовлетворить. До сих пор это удавалось только лицам более чем среднего уровня. — Жаль. Стало быть, так и останешься неудовлетворенным. — Ну, что делать? — Изволь печать и не ухмаляйся так. Это не идет ни к твоей красоте, ни к твоей прическе. Если ты еще не заметил, то знай, что именно сейчас начала исполняться благодарность, которой ты мне обязан. Печать первый взнос за голос пивуна. Гляжу, ты разбросала цену на множество взносов, Холодно, — проговорил он, — хорошо, этого можно было ожидать, и я ожидал. Но пусть это будет честная торговля, Йеннефер. Я купил твою помощь, и я заплачу. Она скривила губы в улыбке, но ее фиалковые глаза оставались холодными. Уж в этом-то, ведьмак, не сомневайся. Я, — повторил он, — Аня, Лютик, я забираю его отсюда в безопасное место. Сделав это, вернусь, выплачу второй взнос и последующий. Что же касается первого... Он сунул руку в секретный кармашек на поясе, достал латунную печать со знаком звезды и ломаного креста. Пожалуйста, но не как первый взнос. Прими это от ведьмака как знак благодарности за то, что хоть и расчетливо, но ты отнеслась к нему доброжелательней, нежели это сделало бы большинство твоей братьи. Прими это как доказательство доброй воли, призванное убедить тебя, что, позаботившись о безопасности друга, я вернусь сюда, чтобы расплатиться. Я не заметил скорпиона в цветах и готов расплачиваться за свою невнимательность. Прекрасная речь. Колдунья скрестила руки на груди, трогательная и патетическая. Жаль только напрасно. Лютик мне нужен и останется здесь. Он уже однажды столкнулся с тем, кого ты намерена сюда приволочь. Геральт указал на изображение на полу. «Когда ты закончишь и притащишь сюда Джина, то, независимо от твоих обещаний, Лютик пострадает. Возможно, еще больше. Ведь тебя интересует то существо из бутылки, верно? Ты намерена завладеть им, заставить служить себе?» «Не отвечай. Я знаю, плевать мне на это. Делай, что хочешь». «Притащи хоть десяток демонов, но без Лютика. Если ты подставишь Лютика, это уже не будет честной сделкой, Йеннефер. И ты не имеешь права за таковую требовать платы. Я не допущу». Он осекся. «Меня интересовало, когда же ты, наконец, почувствуешь?» хихикнула чародейка.